полуфриц, и сделали вид, что не знают другого имени. Часто я был не согласен с командиром по поводу действий отряда, но это менее существенно. В конце концов, за отряд отвечал он, а не я. А главное, у меня не выходили из головы слова отца, и с каждым днем я чувствовал себя в отряде всего лишь чужим. В конце концов, я увидел, что оставаться мне там не по силам. Я мог однажды сорваться и погибнуть, и тогда я сдался в плен. Рудину казалось, что Зомбах слушает его не только с интересом, но и с сочувствием, И вот Мюллер не сводил с него холодного, прищуренного взгляда. Но это были разведчики-профессионалы, и точно определить, что они сейчас думают, на самом деле невозможно. Было видно, как нервничал сидевший в стране Андросов. Он так сжимал в руках папку, что пальцы у него стали белыми. Разрешите мне теперь ответить на ваш первый вопрос? Обратился Рудин к Зомбуху. Полковник благословно кивнул. — Все, что я сейчас сказал, и есть часть ответа на первый ваш вопрос. — Я нахожусь здесь в нашем, простите, вашем, тылу, — смущенно поправился Рудин. Все дни войны я наблюдал поистине грандиозный размах действий немецкой армии и ее оккупационного аппарата. Но, с другой стороны, я не мог не видеть досадных оплошностей и промахов, которые происходили от незнания специфики Советской России. Именно Советской, а не просто России. Вы меня простите за смелость, но мне кажется, что многие действующие здесь представители Германии изучали Россию только по Достоевскому. Зомбах не мог сдержать улыбки. Он вспомнил, как Канарис на одном совещании сказал, что он не в силах понять русскую душу в том ее виде, как она раскрыта Достоевским. И кроме того, надо полагать, что Большевики вывернули эту душу наизнанку, и немцам придется иметь дело черт знает с чем. — Можете вы привести хоть один пример из этих ваших наблюдений? — попросил Мюллер. — Сколько угодно. С готовностью ответил Рудин, чуть повернувшись к Мюллеру. — Например, действие оккупационного аппарата по отношению к местному населению, безжалостность и жестокость по отношению к коммунистам и ко всем их прихлебателям – это трезвая необходимость. Германия должна убрать с этой земли все, что было главной опорой советского режима. Но она, эта жестокость, не должна быть безжалостной, неразборчивой по отношению ко всем людям, живущим на этой земле. Когда в качестве заложников расстреливают наугад схваченных жителей какой-нибудь деревни, иногда даже не узнав их фамилии, мы, простите, вы в этой деревне из-за каждого расстрелянного приобретаете столько врагов, сколько у этого расстрелянного друзей и родственников прославленная покорность русского мужика оканчивается там, где он начинает озлобляться. Еще пример, даже просто вопрос. Расстреливать ли заложников на глазах у всей деревни, или делать это в другом месте, оставив родственникам право надеяться на лучшее, опять же учитывая классическую долготерпимость русского человека? «Гестапо обязано выполнять приказ фюрера о расчистке занятых нами просторов России». Ровным голосом сказал Мюллер, «Я понимаю это», — подхватил Рудин, «но не лучше ли проделать это постепенно? А главное так, чтобы не озлоблять население, не создавать этим опасностей для тыла немецкой армии. Вот и командир нашего партизанского отряда, как только узнавал, что в какой-нибудь деревне произведена жестокая расправа над крестьянами, немедленно посылал туда своих людей и получал оттуда и пополнение отряда, и продовольствие». Рудин сказал все это, глядя прямо в прищуренные глаза Мюллера, и тот первый отвел взгляд в сторону. Против того, что сказал этот полунемец, возразить было нечего. Обо всем этом поднимался вопрос и на недавнем секретном совещании в Минске, где Мюллер присутствовал.